Глава девятая. Ответственные лица. Кабинет она заперла изнутри. Портрет занавесила своим пальто. Табуретку поставила на место и села за стол. Вдруг ей стало очень страшно. На секунду представилось, что ящик вскрыт, что Борухов мог вернуться в кабинет и забрать из ящика его драгоценное содержимое для ее же блага. и она судорожно стала дергать ящик, забыв про ключ, но ящик был, слава богу, заперт. Тогда она ледяными ладонями растерла онемевшие щеки, достала из-под горшка с мертвой гортензией маленький примитивный ключ и щелкнула. Вдруг оказалось, что Маузер очень тяжелый, кобура шершавая, и она немедленно загнала себе деревянную занозу в подушечку указательного пальца. Чертыхаясь, шепотом она перерыла пол аптечки, нашла иголку и стала аккуратно вынимать занозу, понимая, что занимается делом смешным и бессмысленным, что заноза — это уже не имеет никакого значения, но не находя в себе сил остановиться. Наконец, маленький, светлый, пропитанный кровью деревянный осколочек вышел наружу, и она смогла подцепить его коротко остриженными ногтями, испытав при этом странный приступ облегчения и уверенности внезапно стало понятно что все хорошо и все получится и тут она спохватилась и отругала себя за безответственность надо было составить приказ потому что иначе страшно было даже представить себе что начнется между синайским и гороновским писалось легко и быстро ручка ходила хорошо синайский оставался и огла врача Она подумала, что Синайский, конечно, внесет кое-какие изменения, и некоторые из этих изменений ей заранее не понравились. Она даже остановилась на секунду. И тут же почувствовала себя нелепо. Через несколько минут приказ был подписан, печать поставлена, и она ходила по кабинету, ища такое место, где приказ точно заметят, потому что на столе его оставлять было нельзя. Он мог испачкаться. Внезапно ей в голову пришла гениальная мысль. Она взяла иголку, которая доставала за нозу, приколола приказ к пальто, висящему на портрете, вернулась в кресло и стала возиться с кобурой. Легко вышел из застежки ремешок, легко отошла кобура, туго крышка. Патроны были на месте. Дальше важно было не думать. И она не думала. Только взяла маузер двумя ладонями, а локти поставила на стол, чтобы руки не дрожали. Но они не дрожали, все было хорошо. Она быстро нажала спусковой крючок. Она задыхалась. Кашляя и капая слюной, она шарила пальцами во рту и не могла дотянуться до того, что выскочила из дула и теперь царапала ей горло. Она вскочила с кресла, согнулась в три погибели, потом упала на четвереньки и поняла, что сейчас умрет. И мысль эта была чудовищной, невыносимой. Она засунула пальцы еще глубже, подавилась, поддалась рвотному позыву, и тут маленькая промокшая бумажная трубочка вылетела, наконец, из ее глотки и упала на истоптанный ковер. Размазывая по щекам слезы, рай слегла на спину и попыталась продышаться. Голова раскалывалась, Райс перевернулась на живот и попыталась развернуть бумажку. На той что-то было меленько-меленько, не прочтешь, напечатано, на гноме, что ли, машинки и туго скрученную трубочку в развернутом виде было не удержать. Тогда она положила бумажку на ковер и принялась разглаживать, и под ее ладонями та принялась расти и расти. И стали видны буквы. И вот теперь пальцы у Райс задрожали и замелькали слова. Министерство здравоохранения приказываю подготовить к эвакуации в семидневный срок Рязанск, барже самостоятельно обеспечить продовольствие, медикаментов, подпись. Тогда она легла лицом на ковер и заплакала. Через двадцать минут Борухов дернул ручку запертой кабинки в мужской уборной и раздраженно сказал. «Открывайте давайте!» «Уйдите!» — дрожащим голосом сказал Сидоров с той стороны. «Открывайте!» — шива как барышня, — сказал Борухов. «Стыдно!» «Уйдите!» — сказал Сидоров. «Мне плохо!» «У меня несварение!» «Последнее в жизни?» — ехидно спросил Борухов. Запрыгал крючок, Сидоров выглянул в щель. «Откуда вы знаете?» — шепотом спросил он. «У вас был такой вид, как будто вы стреляться пошли. И рука в кармане», — сказал Борухов тоже шепотом, и навалился коленом на дверь кабинки. Та поддалась. «Что?» «Так и будем в этом амбре разговаривать?» «Ладно, я видел из окна, как вы копались под кустом». «Ну что вы вдруг?» «Я такое знаю, что вы не знаете», — прошептал Сидоров. «Я видел, а вы не видели». «Электрошокером, что ли, баловались?» — спросил Борухов. И вдруг посмотрел на Сидорова очень внимательно. Сидоров помотал головой и повторил, «Я знаю, а вы не знаете, что они делают». — Я видел, а вы не видели. Нас не эвакуируют, и я такое знаю, что вы не знаете. Воронежск, Воронежск — это ничего, это... — Я тоже кое-что знаю, что вы не знаете, — перебил Борухов. — Вот сейчас узнаете, может, еще пуще стреляться захотите. — Тише, — прошипел Сидоров. — А что тише, — весело сказал Борухов. — Вы у нас, Сидур, — теперь приказом главврача, ответственной за организацию эвакуации нашего блаженного заведения. Поздравляю с назначением. Сидоров посмотрел на него, не мигая, потом сказал. «Пистолет я вам не отдам». «Не отдавайте», — серьезно сказал борухов «Вы лучше мне пистолет не отдавайте».